которую ему вовсе не хочется сейчас же обрывать. И если Бернис узнает об этом, что он ей скажет? Брюясь перед зеркалом, принимая ванну и одеваясь, он так и не сумел решить эту задачу. Придя на спектакль, Каупервуд понял, что Лорна Мэрис не столько талантливая, сколько модная танцовщица. Из тех, что несколько лет блистает на сцене, а потом при случае выходит замуж за богатого человека. Но сейчас, глядя, как она исполняет танец клоуна в широтяйших шелковых шароварах и перчатках с длинными пальцами, он находил ее очень соблазнительной. При свете прожекторов, отбрасывающих гигантские тени, под аккомпанемент причудливой музыки, она пела и танцевала, изображая злого духа. «Берегись, того и гляди, стапает!» Затем следовал танец языческой жрицы в короткой тунике из белого шифона, так выгодно подчеркивавшей красотой ее обнаженных рук и ног, в вифе обсыпанных золотой пудрой волос, перед ним была иступленная вакханка. А в следующем танце Лорна предстала невинной девушкой, которая в ужасе пытается скрыться от преследователей, покушающихся на ее честь. Танцовщицу вызывали столько раз, что дирекция принуждена была прекратить ее выступление на бис. И в Нью-Йорке все только и говорили о ней. Несомненно, она была самой яркой звездой летнего сезона, эмблемой для всех влюбленных этого огромного города. В самом деле, к немалому удивлению и удовольствию Каупервуда, о Лорне говорили ничуть не меньше, чем о нем самом. Оркестры повсюду играли ее песенки. Актрисы в модных водевилях подражали ей. Достаточно было появиться с нею, чтобы пошли разговоры. Это было главным затруднением, с которым приходилось читаться Каупервуду, ибо те самые газеты, которые ежедневно прославляли Лорну, прославляли и его. Это побуждало его действовать с величайшей осторожностью и в то же время приводило в полное отчаяние. Ведь Бернис может прочесть об этом или услышать или кто-нибудь шепнет ей, что его видели с Лорной. А роман их был в самом разгаре, и они, естественно, стремились как можно больше бывать вместе. Зато Эйлин Калпервуд решил откровенно признаться, что встретил в Балтиморе внучку своего дяди, очень способную девушку, выступающую в труппе, которая гастролирует в Нью-Йорке. Не возражает ли Элен если он пригласит ее к ним? Эйлин, которая уже читала о Лорне и видела ее фотографии в газетах и журналах, разумеется, любопытствовала посмотреть на нее, и потому охотно согласилась послать приглашение. на танцовщице показалась ей слишком красивой, слишком самоуверенной. «Скажите, пожалуйста». Сама разыскала Каупервода, сама познакомилась с ним. Этого было уже достаточно, чтобы озлобить Эйлин, и пробудить в ней старые подозрения. А что, собственно, интересует Каупервода в этой девушке? Молодость? Нет такой силы, которая могла бы ее вернуть. Красота? Призрачная тень совершенства, неверная и так быстро от нас ускользающая. А какую бурю они могут вызвать, какой пожар страстей... Эйлин без особого удовольствия водила Лорну по галереям и садам Каупервудовского дворца. Она завидовала Лорне, понимая, что та обладает таким богатством, которое не нуждается в оправе, тогда как сама Эйлин, что и в этих вещах, когда ей не хватает главного. «Жизнь там, где красота и желание, где их нет, там нет ничего». Каупервуд жаждет красоты и умеет находить ее. Он живет полной, яркой жизнью. У него есть и слава, и любовь. А у неё Вынужденный изображать занятого человека, придумывать несуществующие совещания и дела, чтобы сохранить в тайне безопасности свой новый рай, Каупервуд вспомнил о Толифере. Неплохо бы иметь его под рукой и тут же отдал распоряжение Центральному кредитному обществу о вызове его в Нью-Йорк. Он, пожалуй, сумеет отвлечь Эйлин от мысли о Лорне.